Там все мужчины одевались в отличные костюмы, во всех семьях были отличные машины. Это был действительно совсем другой мир. Мы с папой съездили к реке посмотреть на указатели уровня воды. Дожди хорошо потрудились над результатами работы Грейдера Отиса. Неглубокие кюветы по обе стороны дороги были заполнены водой, стекающие ее потоки образовали огромные лужи, в ямах тоже стояла мутная вода. Мы остановились посредине моста, и внимательно осмотрели реку по обе его стороны. Даже мне было понятно, что вода поднялась. Все отмели и наносы скрылись под волнами. Вода была мутной и несколько более светлого оттенка, результат смыва грунта с полей. Течение усилилось, возникло множество водоворотов. Плавучий мусор, мелкий плавник, целые бревна и даже ветки деревьев с еще зелеными листьями тащила водой вниз. Наш указатель еще стоял на месте, но едва держался. Над водой виднелось всего несколько дюймов. Папи набрал воды в сапоги, когда ходил за ним. Вытащив его, он осмотрел палку так внимательно, словно она что-то не то сделала, и сказал, словно сам себе. Прибыла на 10 дюймов за 24 часа. Он присел и постучал палкой по камню. Наблюдая за ним, я прислушался к шуму воды в реке. Он был не слишком сильный, но вода шумела, переливаясь через каменистые отмели и разбиваясь о быки моста. Она плескалась, омывая кусты, свешивавшиеся с берега, и корни, стоявшие рядом ивы. Шум был угрожающий. Я такого никогда еще не слышал. Папе прекрасно отдавал себе отчет в том, чем это угрожает. Он указал палкой в сторону излучины видневшийся вдали справа, и сказал, «Летчера зальют первыми, у них там низина». «Когда?» — спросил я. «Зависит от дождей. Если они прекратятся, наводнения, может, вообще не будет. А вот если это затянется, через неделю вода выйдет из берегов». А когда в последний раз было наводнение? Три года назад, но это было весной. Последнее осеннее наводнение случилось много лет назад. У меня было много вопросов о наводнениях, но Паппи явно не желал распространяться на эту тему. Мы еще немного понаблюдали за рекой, прислушиваясь к ее шуму, потом пошли назад к пикапу и поехали домой. «Давай-ка съездим к Сайлерс-Крик, предложил Паппи. Полевые дороги слишком развезло, чтобы проехать на грузовичке, поэтому он запустил Джон Дир, и мы выехали со двора на глазах у большей части спруилов и всех мексиканцев, взиравших на нас с большим любопытством. Обычно по воскресеньям трактором никто не пользовался, и Лай Чандлер никогда не стал бы работать в воскресенье. Речушка здорово изменилась. Не было больше никаких чистых и прозрачных заводей, в которых так понравилось купаться Телли. Не было больше прохладных струй, протекавших между камнями и упавшими стволами. Речка стала намного шире и была полна мутной воды, стремительно несшейся к Сент-Франсис-Ривер, полумиля отсюда. Мы слезли с трактора и подошли к берегу. Вот отсюда и начинается у нас наводнение, — сказал Патри. Не от Сент-Франсис, здесь низина, и когда речушка выходит из берегов, вода льется прямо на наши поля. Вода была по крайней мере в десяти футах ниже, и по-прежнему надежно огражденная высокими берегами узкого оврага, прорытого речкой в нашей земле за многие десятилетия. Казалось совершенно невозможным, что она может подняться так высоко, чтобы перехлестнуть через края этого оврага. — Думаешь, наводнение все же будет, а папе? — спросил я. Он надолго задумался. Впрочем, может, он вовсе не думал ни о чем, просто смотрел на речку.